Что вам нужно от тех, кто вас не ценит и не любит? Чтобы они оценили и полюбили? Вы правда надеетесь, что те, кто без всяких оснований вас обижал, расстраивал, уязвлял и старался больно задеть, может переменить свое отношение к вам, если вы постараетесь? Постарайтесь понравиться. Знаете, не тратьте свое время и силы. В это время мимо проходят люди, которые вам нужны, с которыми вы будете счастливы и свободны. Вы просто их не видите, упорно стараясь наладить отношения с завистливыми, злыми или глупыми людьми, которые, возможно, вообще не способны ни любить, ни ценить, ни понимать. Не тратьте время и силы. Не мечите ни жемчуг, ни икру. Не упражняйтесь в вежливости и в разных способах понравиться и заслужить добрые отношения. Так можно всю жизнь потратить на эти старания. Неважно, родственники это, знакомые или партнеры по отношениям, коллеги, соседи, анонимы из сети. Не тратьте время и силы. Не цените и не любить можно того, кто доступен, кто рядом. кто в этом нуждается и от этого зависит, того, для кого это важно. Поэтому уходите из доступа, из отношений. Прекратите быть объектом нелюбви и обесценивания, и это не будет иметь к вам никакого отношения. Эмоционально, морально, физически уходите от них. Перестаньте о них думать, прилагать усилия и разговаривать с ними. В крайнем случае отвечайте «да» или «нет», если это необходимо. Не можете физически уйти. Уходите морально, ментально, эмоционально. Сопротивляйтесь влиянию. Только тогда появится время и силы посмотреть на других людей и начать с ними общаться. Нормально общаться с нормальными людьми. Они есть. Открою тайну. Их большинство – Это вы в гипнозе их не видите, сосредоточившись на блестящем предмете, на маятнике, на тех, кто вас не ценит, не любит, причиняет вам страдания. Вы на этом страдании сосредоточены и ничего не видите вокруг себя. Таков гипноз обесценивания и нелюбви. В него впадают еще в детстве и потом попадаются в ту же ловушку постоянно. Но лучше просто уйти. Даже временное, тихое и мирное одиночество лучше, чем такое общение. А потом к вам вернется способность видеть нормальный мир и нормальных людей, которые способны понимать, ценить и любить. Их много, и можно найти своих. Увидеть их.